ЗАКЛЮЧЕНИЕ Дворец и замковый комплекс практически не пострадали в жуткой магической мясорубке, устроенной темными льдарами, королевскими войсками и мятежниками. Пара треснувших красивых витражей не в счет. Чего нельзя было сказать про половину столицы со стороны портала. Целые районы исчезли с лица Хейриша. Даже фундаменты и те местами пострадали настолько, что хозяева поместья и жилищ лишь потрясенно качали головами. Кстати, погибшего гражданского населения оказалось немного. Дело в том, что король и принц объявили чрезвычайное положение и начали масштабную эвакуацию населения либо за его пределы, либо в специальные убежища. Поговаривали, что именно из-за этого мятежникам, осознавшим, что их намерение более не является тайной, пришлось форсировать свои приготовления и атаковать раньше срока. Следов герцога Ларса де Таунри не нашли. Несколько свидетелей указывали на то, что он, осознав свое поражение, отступил с ближайшим окружением и горской солдат. Где он скрывался, пока не было известно. Но, учитывая уже назначенную за его голову награду, была надежда, что сведения о нем – Скоро где-нибудь всплывут такие. Король Валент был седым, как снег, Довольно старым мужчиной с густой белой бородой. Хотя он и был магом, но не особо сильным. В далекой молодости сумел стать лишь мастером стихии воздуха. Вследствие этого старость уже давно кралась за ним по пятам. Его пронзительный взгляд серых глаз был печальным. Поговаривали, что во время штурма он сидел перед портретом Герцога Ларса и пил вино время от времени, задавая изображению родственника лишь один вопрос: зачем Его печаль можно было понять. От былого могущества Талнри осталась даже не тень, дымка. Четверть всей армии Каршлана, самые боеспособные войска, в лучшем случае, лежала в земле, а в худшем просто исчезли в буйстве стихий и сил три города из которых два были жемчужинами даже не каршлана а всех королевств лежали в руинах только на минимальное восстановление городов и выплату части компенсации нужно будет выгрести всю сокровищницу тамури до последней монеты еще добавить из королевской казны тысяч 50-60. Этих денег в ней просто не было. Изматывающее противостояние с империей выжимало в последние годы все соки. А ведь еще хаос почти у всех соседей пресекал надежду на помощь извне. Наоборот, к нему на прием уже на этот вечер были записаны дипломаты Хьорнига. С очередной просьбой о помощи! Ха! К нему! С просьбой о помощи! Валент хотел было рассмеяться, но вовремя вспомнил о том, что он сейчас на приеме в честь прибытия общей дипломатической миссии светлых и темных эльфов. Король еще раз произнес про себя. Приведущую мысль, но ее абсурдность от этого никуда не делась. На уж общая дипломатическая миссия. Что за бред? Похоже, что древний, крайне агрессивный народ, исповедующий лишь культы войны, крови и секса, обратил свой взор на поверхность. Эти соседи Каршла навсегда были рассадником первозданного хаоса, и от того, что они вдруг прислали дипломатов, Валент не ожидал ничего хорошего. Тем более темных возглавляла одна из этих жутких хатар из Великого дома Иситар. Король вспомнил строчку из детской версии песни о красавице. внешняя прекрасное, черное внутри. Это в детской версии все закончилось хорошо, а оттар-изгнанница, пожив во дворце, ушла дальше, распевая песни. А вот в летописях своего предка Валент Часто читал выцветшие от времени рукописные строчки и каждый раз чувствовал, как страх с легким привкусом похоти заползает ему в душу. Правдивая история гласила, что эта аристократка, погостив всего лишь неделю, умудрилась развалить крепкое монаршее семейство, переспав и не один раз Не только с королем и двумя принцами, но и с королевой, дворецким, слугами, а также половиной офицеров королевской гвардии. Тогда Каршлан чуть-чуть не развалился на несколько частей. К счастью, Атар быстро надоело играться со смертными, и она ушла сама. Таунри пришлось еще не полных два десятка лет мирить родственников. Неделя игры темно-эльфийской аристократки и 20 лет упорного труда. Неизвестный летописец приводил неутешительный вывод. В тот момент Каршлан был на пике могущества и силы. Дворянство было готово умереть за своего короля, по его слову. А что произошло после? Королевская власть пошатнулась, было несколько небольших бунтов, расплодились разбойники, как итог, королевство заметно слабло. Автор намекал на возможность мастерски проведенной акции темных эльдаров, указавших место своему поднявшему уж очень высоко голову соседу. И Валент с ним соглашался. Не были ли последние события еще одной акции темных? Король боялся положительного ответа, ведь в свете Ларса видели одинокого мужчину Атара. Еще эти жертвоприношения. Может, Ларс сошел с ума? Но за ним пошли многие и многие. Если бы он был безумцем, всего этого бы не произошло. Но резать светлых на алтарях – это же самоубийство, как политическое, так и физическое. Конечно, если ты являешься личим, лилейщим мысль о мировом господстве и создающим армию нежити то тогда смысл был. Ну, а вообще их не просто не трогали, а даже лелеяли. Дело в том, что обычные эльфы – это не только отличные целители, но и высокие урожаи на полях, полные пушного зверя-леса, а также точные разведданные насчет того, что творится на их участке. Ну а. Последние события вообще не укладывались в голове Валента. В тот момент, когда, невзирая на всю подготовку, верные королю войска оказались прижаты к стенам дворцового квартала, темные наносят удар памятникам с тыла и уничтожают их практически без потерь. А полубожественная сущность. Носящее имя Клинок одним чудовищным ударом уничтожает угрозу, нависшую над крон-принцем. Последний момент вызывал самые противоречивые чувства и мысли. Клинок темной богини Элс, кошмарно его, сведения о нем было немного. Но они заставляли королевское сердце предательски сжиматься от страха за свою страну и наследника. Почти все абзацы его коротенькой известной биографии начинались со слов «разрушил, сжег, убил, уничтожил». Перерожденная душа, заключенная пока еще в молодом теле, Избранный своими богами для какой-то миссии. Что делает он здесь, на поверхности? Валент вздохнул и покосился в сторону Свилоса, стоящего за его правым плечом. Здоровье короля в последнее время пошатнулось, и он боялся, что оставит любимому наследнику полуразрушенное королевство терзаемая ужасной гражданской войной магов. Свилос был очень молодым, высоким, светловолосым парнем с добродушным лицом и живыми глазами. Он был худым и поджаром, как гончая, но это не было следствием болезни. С раннего детства Валент нанимал темно-эльфийских полукровок для обучения своего сына разнообразному оружию. Но принц стал не только превосходным мечником, у него был намного более сильный дар, чем у его отца. Он имел все шансы достигнуть высот магистра. В этом году Валент собирался послать его в Академию Аласри, но в свете последних событий начал сильно сомневаться в разумности этого шага. Огромный тронный зал королевского дворца Эратона был забит людьми. Богатые торговцы и знатные дворяне шептались с рыцарями, магами, гвардейцами почетного караула и охраной. Что-то послы задерживаются. Наконец-то церемонемейстер стукнул своей тростью по гранитному полу и объявил «Высокорожденная Великого Первого Дома Иситес, Ат ситер и ее свита!» Сразу после этого через центральные двери вошла высокородная Тар. Честно говоря, король ожидал что представитель известных своей вычерностью аристократов будет одета в нечто крайне смелое. Но высокорожденная жрица была облачена в хоть и изысканный, но боевой легкий доспех. Впрочем, поверх него было уложено множество украшений, так что можно сказать, что она блистала. За ней зашли десять грациозных беловолосых женщин-воинов. Валент не заблуждался насчет их кажущейся внешней хрупкости. Ему докладывали о том, что пятеро этих беловолосых эльфиек прошли сквозь оцепление из солдат Таунри, как раскаленный нож сквозь масло, оставив после себя десятки трупов впрочем что еще ожидать от существ накопивших тысячелетний опыт сражений они не успели пройти середины пути через тронный зал как цереонимейстер снова стукнул тростью опол об и объявил ирмель риссе Старшая дочь владычицы синего леса со своей свитой. А вот светлая пришла на прием в изящном платье изумрудно-зеленого цвета. Великолепные золотые волосы были уложены в красивую прическу со множеством изумрудно-золотых заколок в виде острых листочков и синих цветков. Свита Ирмель была представлена лишь горской эльфов, одетых тоже во вполне гражданскую одежду. Женщины в красивые приталенные зеленое платья, а мужчины в темно-зеленые строгие кафтаны поверх брючного плотного костюма. Короле показалось, что когда Исите соглянулась, На ее невозмутимом лице мелькнуло выражение отнюдь не ненависти, от чего-то вроде неудовольствия. Она и ее свита чуть посторонились, дожидаясь светлых, и когда они поравнялись, пошла вместе к трону короля. Верховный храма Элас Ашерас Атыситтер. «И его свита!» — провозгласил церемонимейстер. Обе высокородные представительницы своих народов держались друг от друга на расстоянии почти метр. Их строгая красота завораживала, но взгляды всех присутствующих, тем не менее, почти сразу перескочили с них на фигуру, зашедшую в тронный зал. Клинок предстал перед всеми в надетой на лицо маске из залового металла и в легком черном доспехе. В отличие от женщин, на нем практически не было драгоценностей. Лишь пара серек на ушах, представляющих красивые стилизованные изображения Иситер и золотую спираль храма Эллас да набор маленьких запонок на воротнике мягкой куртки. Вот и все. Он выглядел бы красно-черным пятном, если бы не невероятно богатое оружие, представленное двумя наборами мечей и парой странных адамантовых тростей-палок, украшенных золотом и резьбой. За ним двигалась колонна из двенадцати белокожих отаров с символами храма Элос. На их фоне было заметно, что раз довольно низкоросл. Когда клинок подошел к трону, Валент встал и произнес «Приветствую, Вератони, посланцев, владычицы Илуиль первого дома и богини Эллас. Мы все рады вас видеть, даже в эти непростые времена. Все чуть склонили головы, принимая приветствие, и Ситтес начала говорить первой. При этом Эрмиэль даже не выразила никакого недовольства, чему Валент сильно удивился. Но слова темной аристократки заставили его удивиться еще больше. «Мы тоже рады видеть вас в добром здравии, особенно в свете теперешних событий». Неожиданно она поднялась по ступенькам к трону короля и, повернувшись к нему спиной, начала громко говорить, обращаясь ко всем присутствующим. Альверистас был очень продолжительное время, занят внутренними дрязгами. Однако сейчас наш город переживает время величайшего расцвета, и мы решили обратить наш взгляд на наших непосредственных соседей. Каково же было наше расстройство, когда мы обнаружили наших старых торговых союзников Начинающейся гражданской войной. В данный момент вечности нас интересует стабильность, и мы выступаем за скорейшее завершение деструктивных процессов. Осознав размер нанесенных войной разрушений, великие домы Ситтер и Храм Элос решили выделить Безвозмездную помощь королевству Каршлон в размере ста тысяч золотых монет, а также беспроцентный заем еще наполовину этой суммы. Когда она замолчала, у Валента начался нервный тик. Однако следующие слова немного отрезвили короля и заставили его мрачно нахмуриться. К сожалению, вскрылись определенные факты в отношении мятежников. Как многие из вас слышали, в Ишерском лесу мы наткнулись на их лагеря, в которые свозили светлых эльдаров и, как скот, Резали на алтаре. Из жертвенной ямы нами было извлечено 48 тел. Также из клеток живыми были освобождены еще шестьдесят три светлых эльдара и два темных. В качестве свидетеля всего этого выступает присутствующая здесь Ирмиэль Рисе, Также было захвачено множество офицеров и магов-мятежников, участвовавших в этом. Они будут переданы королевским дознавателям для подтверждения наших сведений. Вдобавок ко всему этому мы были атакованы магом, которого пленные обозначили не иначе, как имперский архимагистр Рарташ. Он был убит лицом к лицу, присутствующим здесь моим братом, верховным ариром храма Великой Элос. Она чуть склонила голову в его сторону, а клинок повернулся к дверям, из которых вышел еще один высокий оттар с большим свертком на плече. Свиты расступились, пропуская его сквозь себя. Эльф подошел к ступеням ведущим к трону и небрежно бросил сверток на них. Исситес продолжила: Это его тело. Темная эльфийка спустилась вниз, а к стоящему валенту поднялась Ирмель и также обернувшись к залу, продолжила. Под давлением этих неоспоримых фактов, Я, Ирмель Рисе, старшая дочь владычицы Синего леса и Луиль, объявляю дикую охоту на герца Галарса де Таунри и всех примкнувших к нему, да отправятся их души в бездну, дабы не вернуться оттуда никогда. Ноги Валента неожиданно ослабели, и он, нащупав рукой сзади трон, бессильно рухнул на него. Дикая охота! Сквозь пелену метущихся мыслей прорывались тяжелые, словно камни язычные, на фоне абсолютной тишины слова клинка обеспечивать линейные части моего храма Великого дома и Ситер, а также нанятые мной мелкие дома Серх, Асриатр, Керх, Хряч, также идут переговоры с в его голове билась лишь пара мыслей. Нужно услать свилоса отсюда подальше, чтобы он не видел этого кошмара. Конец книги. Читал Вячеслав Манелов.